Уже метнувшиеся гостиницы десантники остановились, будто услышав приказ, и быстро двинулись от гостиницы расширяющимся кольцом. «Не знаю, можешь ли ты мне ответить, догар сказал Мартин, — но ты меня слышишь, сволочь! Если твои охотники не остановятся, их остановлю я!» Десантники попадали, залегли. А из одного из вертолетов раздался усиленный динамиками голос. «Мартин, не надо делать глупостей!» «Вернитесь в гостиницу, нам есть что обсудить!» «Пусть охотники уйдут!» — предложил Мартин, отряхивая рубашку, джинсы, ероши на себе волосы. «Тогда поговорим! Один на один!» — раздался смех и голос Даггар. «Мартин, прекрати хлопать по одежде! Тебе даже химчистка не поможет! Датчик был посажен на кожу и уже успел погрузиться под эпидермис!» «Мразь!» — выругался Мартин. «Очень умная и технически оснащенная мразь!» «Не надо ругаться!» — попросил Даггар. И вот он показался бы мягким, не разноси его динамики на весь амулет. «Все слишком серьезно, и ты это понимаешь. Давай поговорим мирно! Альтернативный вариант тебе не понравится, честное слово!» «И все-таки меня интересуют альтернативы!» — крикнул Мартин, непроизвольно повышая голос. «Она всего одна!» «Мы будем вынуждены уничтожить и тебя, и девушку». «А как же тайно, — возмутился Мартин, — ее знаю только я». «Мы просчитаем весь твой сегодняшний день, — объяснил Даггар, — все слова, которые ты сказал и услышал, все, что ты увидел, и мы поймем то, что понял ты». Ирина коснулась Мартина, прошептала ведь он не врет, они, наверное, смогут» «Э -э, «Я сотрудник русской госбезопасности», — крикнул Мартин «Так что это недружественный акт против всего нашего государства» Дагар вновь засмеялся «Ой, никакого уважения», — поглядев на Ирину, сказал Мартин. громко слава КГБ до ранка дойти не успела». Ну, как угодно. В следующий миг он поднял тепловое ружье, сдвинул предохранитель на минимальную мощность, как показывал Гатти, и выстрелил в турбину ближайшего вертолета. Луч был невидим, и первую секунду казалось, что ничего не происходит. Потом вертолет клюнул носом, турбина на левом пилоне выбросила длинный язык пламени и загрохотала, как набитая металлоломом железная бочка». Вертолет тяжело пошел вниз, но перед самым касанием земли будто окутался облаком радужной пены, миллионом мыльных пузырей размером с кулак. Огонь мгновенно погас, машина осела на землю мягко, будто в пуховую перину. Остальные вертолеты мгновенно взмыли вверх, а Мартин, вновь схватив Ирину за руку, молча побежал прочь. «Ты сделал свой выбор», — со вполне отчетливой грустью сказал Дагар. «Мне очень жаль». «Они же...» «Следят за нами, они знают, где мы!» — крикнула Ирина. «Мартин, нам не добежать до станции, а на талисмане нет никого сильнее оранков!» Мартин не отвечал. «Они бежали прочь от главной улицы амулета» Мимо вбитых в скалы ломов, качающих дармовое электричество Мимо беспорядочно разбросанных хибарок из жести и досок Откуда выползали растерянные, перепуганные люди и чужие В общей суматохе на Мартин и Ирину никто внимания не обращал За спиной снова взвыли турбины вертолетов «Да на что мы можем рассчитывать?» — крикнула Ирина «На всемогущество!» — огрызнулся на бегу Мартин И девушка поняла, замолчала Теперь они бежали рядом, целиком погруженные в животную борьбу за жизнь И выбежали прямо на группу вооруженных старателей Идущих к гостинице Среди них был и старый японец, и Матиас, и двое гиддаров Мартин остановился, тяжело дыша Потянул Ирину назад за спину «Ты нашел?» — сказал японец «Так, Мартин кивнул, где?» «Детонатор!» — резко спросил один из гиддаров «Если я умру, он будет у аранков все планеты сразу Они знатные коллективисты Если я успею уйти...» «Вы откройте тайну сами когда-нибудь», — сказал Мартин, переводя дыхание. «Решайте». Гиддар потянул из-за плеча меч, но японец что-то резко произнес, не на туристическом, а на языке гиддаров. Склонив голову, гиддар отступил назад. «Ты не скажешь», — грустно сказал японец. Мартин покачал головой тогда. «Не отдай им тайну», — буркнул Матиас. «Этим должен владеть кто-то один, или все сразу, но не одна единственная раса». Он посмотрел на гиддаров, и те кивнули. Не произнося больше ни слова, старатели двинулись вперед, обходя Мартин и Ирину. Лишь японец, держащий в руке маленький УЗИ, обернулся и сказал. «Мы сможем дать тебе совсем немного, если повезет — 15 минут. Мне нужно... Хотя бы 24 с половиной, — серьезно сказал Мартин. Японец кивнул и скрылся в тумане. «Это очень глупое решение», — донеслось из облаков. «Раса оранков не собирается властвовать над Вселенной». «После всестороннего изучения детонаторы будут доступны всем разумным расам». «Свежо предание, вновь бросаясь бежать», — сказал Мартин. Над головами зашипело, и туман прорезали столбы голубого света, будто вертолеты включили прожекторы и носились теперь над поселком. «Не будет. У тебя 24 минут», — сказала Ирина на бегу. «Они всех убили», — спросил Мартин. «Это другое. Я видела на оранке мышечные парализаторы». «Повезло, что нас не зацепили».